Я совершенно не понял. Дело обучения ближних я представляю тем, кто избран совершать это святое дело. Я предъявляю только притязание на светлые искусства псалмопения, на умение возносить хвалы и словословия. Это очевидно ученик Аполлона. Смеясь, воскликнула Алиса и я принимаю его под свое особое покровительство. Полный, Хейвард, перестаньте хмуриться. Вообразите, что мой слух жаждет нежных звуков, и позвольте этому чудаку остаться с нами. Ну Кроме того, — прибавила она, — торопливо и искоса взглянув на опередившую их кору, которая медленно ехала вслед за мрачным индейцем. В случае нужды у нас